Второе. Когда я вспоминаю свои юные годы, мысленному взору представляется целый ряд кумиров. Но самым горячим, искренним и долговременным было мое преклонение перед гениальным писателем, одним из умнейших людей России, Федором Михайловичем Достоевским. Мало того, именно любовь к Достоевскому, увлеченность им, в большой мере способствовали тому, что я, в конце концов, вошел в ограду православной церкви, а потому я и по сей день испытываю к нему теплые чувства. Память моя до сих пор хранит множество фраз, выражений целых абзацев из Засаевского. Лет тридцать тому назад я всем этим упивался, беспрерывно цитировал, то и дело листал, перечитывал серенькие тома тогдашнего постсталинского издания. А дневник писателя в том собрании, разумеется, не напечатали. Но у меня было два тома старого, марксовского, если не ошибаюсь, издания. И эти книги я открывал гораздо чаще, нежели идиоты или карамазовых. Ах, сколько же там ума, доброты и нравственного чувства, вместе с тем насмешливости и язвительности издевки. Достоевский, в частности, открыл мне, что социализм, коммунизм – это не только и не столько социальное движение, сколько неизменная бездуховная религия, новая Вавилонская башня. вообразите каково было в дикие советские годы читать вот такое. После целого ряда веков протестов, и прочего явились, наконец, с начала нынешнего столетия попытки устроиться вне Бога и вне Христа. Не имея инстинкта пчелы или муравья, безошибочно и точно созидающих улей муравейник, люди захотели создать нечто вроде человеческого безошибочного муравейника. Они отвергли происшедшую от Бога и откровение возвещенную человеку единственную формулу спасения его – возлюби ближнего, как самого себя, и заменили ее практическими выводами или научными аксиомами вроде борьбы за существование. Не имея инстинкты животных, по которому те живут и устраивают жизнь свою, безошибочно, люди гордо вознадеялись на науку, забыв, что для такого дела, как Создать общество – наука еще все равно, что в пеленках. Явились мечтания. Будущая Вавилонская башня стала идеалом, а с другой стороны – страхом всего человечества. Но за мечтателями явились вскоре уже другие учения. Простые, понятные всем, вроде ограбить богатых, залить мир кровью, а там как-нибудь самособою все вновь устроится. дневник ноябрь 1877 года есть в дневнике писатели и прямые пророчества вы например еще недавно видели как симпатичный старый поляк в строгих светлых одеяниях посещал беднейшие страны мира как он подолницницы целовал землю а чтобы взглянуть на него принять от него благословение, собирались повсюду тысячи и тысячи униженных и оскорбленных. Это ли ненагляднейшее воплощение давней мысли Достоевского? Социализм – есть сила, грядущая для всей Западной Европы. И если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами всего мира, то весьма и весьма может случиться, что она бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино. Папа выйдет ко всем, пеший босс, и скажет, что все, чему они учат и чего хотят, давно уже есть в Евангелии, что до сих пор лишь время не наступало им про это узнать, а теперь вот наступило, и что он, папа, отдает им Христа и верит в муравейник И ведь это когда написано? В 1877 году, за 14 лет до энциклики «Рерум новарум», в которой Лев XIII впервые заговорил о трудящихся массах и предложил им католические профсоюзы. В 1964 году я принял святое крещение и постепенно от романтического православия Тут я пользуюсь терминологией Константина Леонтьева, у которого, кстати сказать, был истинно пророческий дар. Я двинулся в сторону сурового. И вот тогда-то мне стали открываться некоторые несообразности во взглядах моего любимейшего писателя. Тут надо заметить, что критические статьи Константина Леонтьева мне были в ту пору неизвестны. Прежде всего и обратил особенное внимание на всем нам хорошо известный и теперь столь модный афоризм «красота спасет мир». Странное суждение в устах христианина. У мира, собственно говоря, упадшего человека есть спаситель, Господь Иисус Христос. А кроме того, от этого спасение мира красотою за версту несет хелиостической Федор михайлович Что бы он сказал или сделал, как бы мог знать, что под этим популярным ныне лозунгом станут проводить соревнования бесстыдных девок, конкурсы красоты, а проще сказать, срамоты? Или такая мысль. «Если бы мне доказали, что истина мне Христа, я предпочел бы остаться со Христом, а не с истиной». «Сильно сказано». Любому сознательному христианину совершенно известно, что Господь наш есть воплощенная истина. Он сам говорит ученикам на тайной вечере «Я есть путь и истина и жизнь» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. А что ж такое Христос без истины? Это никто иной, как антихрист я стал, наконец, задумываться и над легендой о великом инквизиторе. Тут мне в голову пришло такое рассуждение. Всякое выведение в изящной словесности Иисуса Христа есть явление антихриста. Сам Господь предупредил нас. Итак, если скажут вам «вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте ибо как молнии исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 26-27. Следственно, если скажут вам, он снисходит на стогной жарке южного города, не верьте, это антихрист. Повторяю. Все это открывалось мне постепенно, по мере возрастания. И вот уже в излюбленном своем дневнике писателя я стал то и дело наталкиваться на мысли странные, спорные и, увы, на множество вполне неоправдавшихся пророчеств, в особенности касательно судеб Европы, России и народа русского.